Глава 17. Кэлл. «Эй, демон!» — тихо позвала девица, неуверенно переминаясь с ноги на ногу у границы миров. Кэлл заметил ее в планшета еще раньше. Он сидел в кресле спиной к разрыву, анализируя очередные эксперименты с кровью магов. Ее лечебные свойства были слабее, чем у тех же драконов, но все равно выводы напрашивались очевидные. Как минимум, грипп или какая-нибудь ветрянка магам точно не страшна. А в том мире есть вообще болезни? Да нет же, наверняка есть, но, видимо, совсем другие такие, с которыми даже кровь драков не справится. Иначе там бы не относились к ним, как к паразитам каким-то. Келл только прибавил громкость в наушниках. Потопчется и уйдет. Никогда себя обидчивым не считал. А вот зацепила. Пусть она с самого начала такой колючкой предстала. Но после всего, что он для нее сделал, Келл никак не ожидал, что та чуть ли не повиснет на этом своем нейре. И слово поперек не скажет, когда он с улыбочкой пообещал убивать каждого, кто сунется на их сторону. Тогда как его, Кэлла, чуть не задушили ни за что. Вроде как откупились камешками, и ладно. Видимо, в их мире все только деньгами и меряется. За девицей он все равно следил краем глаза. Риме не уходила. Ну, не сунется же она сама через границу, раз их Нейр четко дал понять. Ох ты, перешагнула эй, Келлин Бертель!» — вновь позвала она. Кэл со вздохом снял наушники и обернулся. Кэл, то есть нам, в ваш мир соваться, сразу обзда и заказывай поминальную. А вам в наш, значит, можно? Или на тебя, красавица, те слова вашего мега-колдуна не распространяются?» Девица и так смотрела настороженно. Но при упоминании их мага напряглась еще сильнее. «Ага, а он-то и не в курсе, похоже». «Ну, чего тебе еще? Снова лечить кого-то? Так больничка закрыта уже!» «Не нужно больше никого! Долг у меня перед тобой, Дема...» «Кэлен!» — нервно произнесла она, теребя платье. «Да проехали!» — махнул рукой Кэл, не сдержав иронии. «Щедрость твоего мага просто не знает границ!» «Заплатил уже!» Девица уставилась на стеклянную тарелку, где драгоценные камни лежали в с конфетами в ярких обертках. «Но это огромные деньги. Разве ты недоволен платой?» Недоуменно спросила она. «Да на кой они мне? Любой ребенок на принтере такие камушки напечатает. Ну, хочешь, себе забери. Сама заработаю», — вскинулась магичка. «Так чего пришла-то, красавица? Если должна что, так прощаю, делов-то. Или той клятвой на крови и тебя зацепила. Уж не знаю, как это у вас происходит, а твое колдунство я на себе очень хорошо тогда ощутил». «Я не по клятве должна», — смутилась Римми. «Я по совести. Слово тебе дала, что в долгу не останусь». Кэл хотел было снова махнуть рукой, но взглянул в ее напряженное лицо. А ведь действительно переживает. Надо же, он был уверен, что в том их обществе честь и совесть не особо в почете. Ну, как в их собственном мире лет шестьсот назад, когда вес имела только сила, положение и деньги. Недаром же девицу имя полковника зацепило, когда Кэл впервые его упомянул, предложив переговоры. Кажется, оно было созвучено с каким-то их высоким титулом, только потому и согласилась. Но Кэл все равно уцепился за ее слова. А вдруг не пустой звук? Не для себя, нет. Ну, раз слово дала, усмехнулся мужчина. Тогда вот что, красавица, мне вчера Каролина помогала, соседка моя. У ее сына аллергия на любые консерванты. Можно только свежий животный белок, причем натуральный. Не нашу выращенную имитацию. Заморозку вроде бы тоже нельзя. Какие-то там нужные аминокислоты распадаются при этом. Господи, да ты не поймешь даже. Нас четвертая война до сих пор убивает. Кто сразу полег, кого через одно-два поколения догнало. В общем, эту свою красную дрянь можешь у Каролины снять. Пусть это Чувырла или кто она там, приносит ей что нужно» а сама Каролина к вам не сунется. Мы слова вашего Нейра отлично уяснили, не сомневайся». Девица действительно мало что поняла. Эту ее реакцию, чуть наклоненную головку и приоткрытые пухлые губки Кэл уже успел запомнить. Рими удивленно посмотрела на него. «Сниму», — тихо пообещала она. «А почему для себя ничего не просишь? А у меня, красавица, и так все есть», — усмехнулся Кэл. «Другим важнее». Вроде и разговор был закончен, и счеты сведены. А девица все мялась, будто не хотела уходить. Но точь-в-точь точь кошка дикая. Кружит, любопытничает, а ближе подойти не смеет. Кэл улыбнулся про себя. Ладно уж, и не с такими дикарками общий язык находил. Ну, не с девицами, конечно, а с пациентами. Но невелика теперь разница. А хочешь на кошек посмотреть? Ну, вы их еще мангастами называете. «Пусть пару дней еще побудут у меня, окрепнут, там и отдам, а то одну сильно собаки подрали». Хотя Кэл тут же помрачнел. «Прежние договоренности, полагаю, силы уже не имеют? Переговоров-то дальнейших теперь не видать?» Но девица последних слов будто не услышала. Так загорелись любопытством ее глаза. И даже согласилась выйти наружу, в сад, не побоялась. Кошки колдунью впечатлили. Одна была обычная черная дворянка а вторая — невообразимая помесь голубой наргландки и шелковистой белой османки. Метиска выглядела особенно жалко, хотя подбритая шерсть на подранном и зашитом боку уже начала отрастать. Но были обе ласковые, этого не отнять. Кажется, об их стерилизации вопрос теперь не стоял, хотя черт его знает, что дальше будет, раз этот их нейр. Но девица Римми, кажется, избегала о нем говорить. И Кэл повторять вопрос не стал. Пока магичка осторожно гладила шорстку, Кэл немного рассказал об особенностях содержания кошек, об их характере, и незаметно для себя увлекся. Возможно, потому что Римми оказалась благодарной слушательницей. Одно удовольствие было смотреть, как меняется мимика на ее мордашке. То как округлит, то бровь изогнет, а один раз даже почти улыбнулась. А когда чернушка от ласки заторахтела и доверчиво подставила мягкий живот, то у девушки чуть глаза на лоб не полезли. И она с восторгом посмотрела на Кэлла, мол, «Ты это видел?» Кэл только усмехнулся. «Ты после ночи-то оклемалась уже, а то утром как-то не до разговоров было. Хорошо себя чувствуешь?» «Нормально». Осторожно кивнула она, чуть помешков. «Про нейра вашего, понятно, не спрашиваю». Этого, похоже, танком переедут. Отряхнется, да дальше пойдет. Ой, ладно, ладно. Не хочешь о нем говорить? Не надо. И вообще, чаю попьешь со мной, красавица? Ты уж извини, но худющая такая, что накормить постоянно хочется. Воздухом, что ли, питаешься?» Удивиться на его предложение, желудок отозвался предательским бурчанием. Но в ее глазах вновь промелькнула настороженность. Уже почти стемнело, она осмотрелась и будто вспомнила, где находится. «Мне пора де... Кэл, подскочила она. «Красную линию у той демоницы сниму. Пусть меняются, так и быть. Но чтобы сама она через разлом даже не... Так чего тянуть? Вот ее дом. Рукой подать. Пойдем, познакомлю хоть вас толком. Посмотришь заодно, как у нас люди живут. Это у меня тут скукота. Холостяцкий дом». «Я... Я лучше с нашей стороны зайду, чтобы заклятье снять», — напряженно ответила девица. «Боишься, что ли?» — улыбнулся Кэл вот еще. О, вот и знакомый свирепый взгляд. Все с тобой понятно, красавица. Трусихой прослыть боишься. Из тех, что на слабо в агоне в воду пойдут. Но глаза у нее вдруг потухли. Римми будто вспомнила что-то. Напряглась. И Кэл не стал настаивать. И так ведь сама пришла. Не струсила. Ладно. С вашей так с вашей. Примирительно кивнул он. И на том спасибо. Уже в гостиной, стоя у границы миров, Римми снова помедлила. «Ты это, де... Кэл, скажи, как ты красную линию вчера так просто перешагнул?» «А я знаю», — пожал Кэл плечами. «Сами же ставили. К вам и вопрос». Девица задумалась, нахмурилась. «И я не знаю. Только ты вот что. Ты к нам больше не суйся, ладно? Это я не пугаю сейчас. Я... Я тебя по-хорошему прошу. И других своих демонов предупреди, чтобы к нам не ходили. Я...» Ее голос вдруг дрогнул. «Я не хочу вас... того...» Не договорив, она отчаянно мотнула головой и быстро перешла на ту сторону. Однако Кэл сразу понял, что она хотела сказать. «Сама тогда заходи, если вдруг захочется. Мы не кусаемся, честно. Я так точно», — тихо попросил Кэл. «Мне будет приятно снова тебя увидеть». Девица от чего то смутилась, как-то непонятно дернула головой и поспешила уйти но на полпути спохватилась, сунула руку в карман, развернулась. «Ты это? Ну, спрашивал вчера. Держи, в общем». Кэл даже не посмотрел, что ему сунуло Римми, так как не мог оторвать глаз от ее порозовевших щек. И только когда чужачка поспешно убежала в свой мир, почуял незнакомый запах от спелого ярко-красного фрукта. Кэл с восторгом и замиранием куснул гладкий бачок, и яблоко брызнуло сладким вкусным соком. Одновременно, краем глаза, Кэл выхватил какое-то движение на полу. Затем раздался тонкий писк, ляск самодельной мышеловки, и ветеринар довольно кивнул, улыбаясь во весь рот. Попался гаденыш. Живой драк. Пусть утро было то еще, а вот вечер у Келла определенно удался. Анничка «Анечка, лапулечка, у тебя случайно нет нюдового лака?» — крикнула с улицы Крис, с сожалением рассматривая свои длинные ярко-алые коготки. «Прикинь, у них цветной маникюр типа проститутским считается. Божечки, а я эту роскошную фуксию аж из Энейта заказывала. Три недели ждала. Ну, офигенный же оттенок, согласись!» Переехав в Редсквал совсем недавно... Анечка еще не успела завести знакомств в поселке. Ближайших соседей ты не знала по имени. Стеснялась. А с началом изоляции всем вдруг стало не до церемоний. Нашёл телак умеренного оттенка. Да от Эльзерского кофе Крис не отказалась. «Ой, ну короче, ты же не сильно занята, да? А то мне и поболтать не с кем. Позвала я, в общем, диртичка на свидание. Ну, только чтобы где-нибудь у них. А то что мне, на кухне его принимать? Или в ванной?» «Спальни-то у меня больше нет, а он же джентльмен, наедине вроде как неприлично встречаться, ну, по их меркам». «Так он меня сначала с сестрой познакомил, это мы у нее чай пили». «Вот Беречка мне на ушко и шепнула про ногти». «Крис, погоди!» Напряженно остановила ее Анечка. «Тот маг ведь четко дал понять, чтобы никто к ним не ходил. Ты же сама утром была у Кэлла. И это их красная магия на границах». Как ты смогла через нее пройти? Ой, пупсик, я тебя умоляю. И без этой иллюминации уже полно других проходов. Так а чего, дролечка? Ну, сказал и сказал. Может, передумает еще. А мне что, дома теперь сидеть, когда там столько всего интересного? Уведет еще какая-нибудь шалава моего диртичка. Пока главные тут разберутся, что можно, а что нельзя. Крис была в полном восторге от другого мира. А особенно от их обходительных мужчин, Так что запреты ее не смущали. Да, о чем я? А, Беречка. Ну, это Беренита, Вэй, что-то там, сестра моего, диртечка. Такая клевая деваха. Так вот, поболтали мы с ней. Я ей тоже пообещала ноготочки сделать. Сегодня как раз пойду: с бьюти-индустрией у них там не очень, Красится фигней какой-то. Кстати, ты не знаешь, как такие широкие длинные юбки шьются, как у той ведьмы, что с дролечкой была. «Я вот думаю, занавески на новое платье пустить. Должно хватить, а то у меня ниже колена вообще одежды нет. О, или там купить. Как думаешь, пойдет мне?» «Ну, просто Диртика снова смущать не хочется. Вдруг он меня и с самомусиком решит познакомить». Улучив момент в непрерывной болтовне Крис, Анечка спросила, не осталось ли у той сливок. Киран бы не помешала, а то в магазинчике молочка закончилась почти сразу. «Ой, не, я такое вообще не пью». Я как-то повинишку больше. Блин, так вешку попроси. Она ж тут постоянно теперь шляется. И берет недорого. Я ей такую красоту на копытцах с рожками навела. Вообще бомба. Самая модная чувырла теперь в их деревне. А она мне такую фиговину интересную принесла. Типа корешков каких-то. Но вкусные пипец просто. Под полусухое вообще на ура идут. Блин, а ты кто? Вот этот цвет волос. «Это сестра твоя?» «Какая куколка!» «Не-не, малышка, не убегай!» «Дай платье рассмотреть!» «Вот мне как раз такое надо!» Уже через полчаса непосредственная Крис делала Киран маникюр. Своей безудержной болтовнёй она даже пугливую иномерянку заставила улыбнуться. Кирен жила здесь уже два дня. «Вот тут твоя спальня», — показывала Анничка своей гостье дом когда впервые привела ее к себе. «На кухню лучше не заходи, если не хочешь, чтобы тебя увидели чужие. Там теперь тоже разрыв, как у полковника в кабинете. И тетка там самая неприятная. Так что есть мы будем в гостиной. Вот здесь у тебя своя ванная комната. Смотри, вода включается вот так. Это шампунь, это гель. Ну да, сама разберешься». «Ой, господи, не подумала. Киран, извини, милая, что спрашиваю, но ты читать умеешь?» Девочка с достоинством кивнула, и Анечка слегка устыдилась, но ведь кто знает, как у них там с образованием. Вроде бы на одном языке говорят, а вдруг письменность разная. Полковник как-то говорил, что его лингвиста общий для двух миров язык приводит в полное недоумение. Но Анничке на фоне всего остального даже это уже не казалось удивительным. Главное, что они худо-бедно друг друга понимают. И ладно, одежду сразу давай сюда а халат вот, на двери. «Пока будешь плескаться, я постираю и просушу, а потом подберем тебе что-нибудь другое». «Госпожа, умоляю, хватит!» Вдруг снова прорвалось в Киран отчаяние. «Я вам все отработаю. Если это такая проверка, то не нужно. Наймите меня, вы не пожалеете. Я все-все делать смогу. И стирать, и полы натирать, и воду греть, и посудомойкой быть». «Киран!» — оторопела Анечка. «Девочка, да что ты такое говоришь?» «Какие полы? Какая посуда? Какая я тебе, госпожа? Меня Анника зовут, а ты моя гостья». «Да, госпожа Анника», — девочка смиренно опустила голову. «Но если вам не нужна горничная, то я могу...» «Так, хватит», — рассверепела молодая женщина. «Марш мыться! И чтобы пока каждый бутылек на себе не перепробуешь, из ванной не вылезала. Вот еще, нашла себе госпожу». Оставив девочку наедине с собой... Анечка перевела дух и удивилась собственной реакции. Она даже на близнецов в их сложном, нехочушном возрасте никогда не повышала голос. Киран оказалась неразговорчивой и боязливой девочкой. Но Анечка списывала это на шок от нахождения в другом мире и попробовала посмотреть на привычные вещи ее глазами, заново удивляясь им. Киран нисколько не смутил водопровод. Но именно неограниченное количество горячей воды привело ее в изумление. Ей ужасно понравился пластик своей гладкостью, и она постоянно водила рукой по мебели. Любую домашнюю технику воспринимала как магические артефакты, только очень сложные и дорогие, а потому уникальные и невиданные. И из-за этого считала Анечку то ли очень богатой демоницей, то ли весьма искусным артефактором. На смартфон как средство связи Киран посмотрела без интереса, зато возможность видеозаписи повергла ее в шок. Как после, еще кино и музыка, которые можно было воспроизводить бесчетное количество раз. «Вы очень сильный маг, госпожа, раз способна держать все эти артефакты рабочими постоянно, а то и несколько одновременно», выдала она, смущаясь, необычно длинную для нее фразу. Это ее впечатлили работающие одновременно посудомоечная и стиральная машины, духовка и ноутбук с детскими мультиками. «Киран, я же тебе объясняла. Это не магия!» — улыбнулась Анечка. «Достаточно подключить к электричеству любую технику, и все будет работать. Где угодно и у кого угодно. Это очень сильная магия. Это ваше электричество!» — качала головой она и раз у вас его много, то вы очень сильный маг. Анечка еще попыталась объяснить принцип тока, но запуталась сама, а Киран лишь сильнее уверилась в том, что иномирная магия – страшная и всемогущая сила. Ее собственную магию Анечка показать не просила, да и вообще не расспрашивала ее о жизни, памятуя о тех двух днях, что сама провела у полковника. Тот ведь тоже не выспрашивал, не лез в душу. Просто дал ей островок безопасности. А там Анечка и сама ему открылась. Вот и с Кирой она сейчас вела себя так же. Не давила, не наседала с расспросами. Хотя было жутко интересно узнать, как у них там все устроено. Может, вот такие женские посиделки с Крис немного ее растормошат. Какой бы необычайно сильной и уверенной, Анечка не чувствовала себя с возвращением в свой дом, а ночью накрыла заново как только она зашла на кухню попить воды. Босс всегда у нее ночью воду клянчил. Следом тут же шлепал Бранко, и сколько раз приходилось менять им просто не на утро, ведясь на их жалобные глазки. Но они скоро вернутся, совсем скоро. Надо только немного потерпеть, а до их возвращения быть сильной такой же сильной, как мадам Димонниц, потерявшая мужа, будучи беременной Максом. Это ради сына она стала такой. А Анечка еще никого не потеряла и не собирается. Но ради себя самой, ради этой запуганной девочки, тоже станет сильной. В конце концов, не зря же она теперь тоже носит фамилию Димонниц. Все-таки, не сдержав эмоций, Анечка громко всхлипнула в темноте, а потом дала волю слезам. Веста даже не отреагировала. Макс перенастроил чувствительность умной помощницы. Киран спала. Даже новая сварливая соседка с лицом свекрови уже ушла, погасив волшебный огонь на своей кухне. Не было свидетелей этой слабости Аннички. Но из темного проема вдруг все же раздался негромкий мужской голос. «У вас все хорошо, госпожа. Дать вам воды? Или, может, яблочный компот? Хотите?» Римми. В замок Нейра Римми вернулась затемно. Благо, больше не обязана была отчитываться ни перед комендантом общежития, ни перед папенькой с тетушкой Амандиной. Да и Нейр Мортистик, ей не муж, ни жених, да вообще никто. Сам не устает о том напоминать. А что до того, что Римми на него работает? Ну так, досужее время, она вольна проводить, как пожелает. Решение далось нелегко, но было взвешенным и обдуманным. Римми уже несколько раз прокрутила в голове, что скажет Нейру, оттачивая фразы. В мыслях все звучало красиво и достойно. Замок уже спал, но Римми заметила в конце коридора для слуг свет, а после услышала и голос Нейра. «Наверное, кухарки на завтра распоряжение дает. Вот и славно. Сейчас тогда все ему и выскажет». Уверенным шагом Римми зашла на кухню. Лурца после вчерашнего спасения Нейра прониклась к девушке благодарностью. Теперь помешать ее беседе с любимым хозяином будет не страшно. «Босс? Ну и сорванец он у вас!» — тихо смеялся Нейр Мортистик. «А Бранка что? Неужели поддержал брата? Представьте себе!» «Да!» — весело рассмеялась в ответ демоница, душа или двойник, который прислуживала Кэллу. «Кто бы мог подумать, правда? Он ведь такой тихоня!» «А у вас, Александр, есть дети?» «Я бы очень хотел сына», — нежно улыбнулся ей мужчина. «Но, увы, у меня». Римми, огорошенная этой идиллической сценой, случайно задела стоящее у порога ведро, и оно с грохотом заплясало на каменном полу. Нейр с пышногрудой демоницей сидели на подоконнике, словно две кумушки, каждый со своей стороны и потягивали что-то из кружек, как ни в чем не бывало. И это Нейр Мортистик, что во всеуслышание заявил сегодня утром, что за нарушение границ будет лично убивать каждого чужака, который сам запретил все контакты. Да, пусть это были не его слова, а императора, но ведь на той почве они и поругались, а сейчас сам. Громко фыркнув, Рими подобрала юбки и, бросив презрительный взгляд на обоих, гордо удаляющейся спиной, продемонстрировала свое негодование. «Анечка, вы меня извините на несколько минут», — донеслось сзади. Рими только ускорила шаг. Через пару секунд ее торопливому цоконью вторила эхом гулкая поступи Нейра. рими подождите!» «Анечка!» — взорвалась про себя Римми, даже не подумав обернуться или остановиться. Всех демониц уже по именам выучил. Нейр не ускорялся, но и не отставал. До своей спальни она добралась уже практически бегом, проскользнула в дверь и захлопнула ее прямо перед носом Нейра. Переведя дух, прижалась лбом к косяку, судорожно вспоминая самые эффективные запирающие заклятия. «Да к черту! Все равно он взломает любые!» «Ну, чего он тянет?» Дверь почему-то не спешила разлетаться под напором высшего мага, а тихий стук окончательно вывел Риме из себя. «Нет, вы посмотрите только! Стучаться научился!» Стук повторился. И в третий раз. Рими не выдержала, распахнула дверь, прожигая Нейра взглядом. «У вас все хорошо, а ремонте свои дьечи», — спокойно спросил Нейр. «Все замечательно! Рад слышать, как и тому, что вы все же вернулись. Тогда, если позволите, еще один вопрос. Приказать сейчас заложить экипаж для вас? Или сказать Лурце, чтобы завтрак готовила на двоих, как обычно?» Римми насупилась. Она этот разговор представляла себе совсем не так, хотела красивыми словами прежде обосновать Нейру свое решение, продемонстрировать практичность, здравый смысл, а некоторые расхождения с собственными принципами объяснить капелькой семейного авантюризма. «Я остаюсь», — хмуро ответила она, за долю секунды успев с десяток раз переменить решение, но все же остаться при ранее принятом. «Идите уже, вас там демоница заждалась». «На таких грудастых, видимо, ваши угрозы не распространяются». «У той демоницы есть любимый муж и двое сыновей», спокойно ответил Александр, не отрывая взгляда от девушки. «Вас это, похоже, нисколько не смущает». Их разлучили насильно. «Той девушке сейчас очень горько, и некуда выплеснуть эту боль». «Уж вы-то сумеете утешить», — скривилась Римми. «Я заметила по вашим совместным хихиканиям, как ей тяжело». Александр ничего не ответил, только вжал указательные пальцы в ее виски. А через мгновение Римми захлебнулась чужим горем, невыносимой тянущей тоской, чувством беспомощности, ощущением рвущегося на куски сердца. Задыхаясь от этой черной беспросветной паники, Римми только беспомощно разевала рот и чуть не вскрикнула от облегчения, когда Нейр наконец убрал пальцы. Я умею забирать боль о реманте своей диечи. «Сам я ее переношу куда легче. Сейчас вы видели лишь отголосок того, от чего я избавил ту демоницу. Знаете, ваша детская ревность на фоне этого — это так, пальчик прищемить. А особенно смешно наблюдать ее, учитывая, что мы с вами даже не спали. И я вам ничего не обещал. Но если хотите, вас я тоже могу избавить от этих невыносимых душевных страданий». «Нет у меня никаких страданий», — вспылила Римми. «И ревности тоже. И любовниками мы не будем». «Я ваш маг по контракту и никем более для вас не стану. Надеюсь, вы себе это тоже уяснили и, наконец, начнете вести себя подобающим образом». «Ну, разумеется, нет. Ни ревности, ни терзаний. Что ж, если вы этого хотите, тогда я уяснил о ремонте своей диечи. Рад, что вы остаетесь. Доброй ночи». Александр Мортистик вежливо поклонился и растворился в темноте коридора. «А Римми? Да что Римми?» То только и оставалось, что уткнуться в подушку. В надежде, что сон поможет. Утром ее никто не разбудил. Хотя присутствие Нейра в замке она ощущала отчетливо. С папенькой так всегда было. С Эриком поначалу тоже. Когда настраиваешься на определенного человека, то всегда остро чувствуешь его близость. За завтраком Нейр был сама любезность. Но Римми окончательно для себя решила. Рабочие отношения. И ничего больше. И раз Мортистик не дал ей никаких заданий на сегодня, то и разговаривать вроде как не о чем. Но Александр и сам не стремился к разговорам. Девушку это слегка уязвило. Так что Римми с гордо вздернутым носом молча позавтракала и также молча удалилась к себе. Вот вроде сама хотела, чтобы Нейр перестал вести себя разнузданно. Он внезапно и прекратил. И что? Стало риме легче. Лучше бы шутил, флиртовал снова был наглым и всемогущим патроном Ратискуоля, которому дозволено все, чем вот таким, вежливым, холодным, жестким, правдивым, чужим. Утром в замок пришел тот молодой маг, Михель. Римми про него почти забыла, сама она лишь раз наведалась в кочергу, чтобы тот подстраховал на переговорах. Он же рассказал про мангасту полковника Вейста, но его скрытность и вечно настороженный взгляд потом отбили всякое желание налаживать отношения. В конце концов, Риме возиться с мажонком не нанималось. Михель и Александр долго беседовали в библиотеке за закрытыми дверями, и Риме снова кольнула обида. Ну о чем они два мага там могут разговаривать, как не о том, что творится в рате Скуоле. А Риме тогда что? Не при делах? А потом и вовсе выяснилось, что Нейр взял мажонка себе в ученики. С этой просьбой парень, судя по всему, и пришел и остаток дня посвятил обучению Михеля самым азам магической науки. И снова кольнуло. Но вместе с тем и пришло отрезвление. А вы сами-то, о ариманти своей диечи, просили Нейра об обучении? Или, может, наступили на горло своей гордости, как этот запуганный паренек признали, что далеко не все умеете? Нет же, только ибо хвалились своей первой категорией и склонностью к боевому направлению». «Римми все знаю, все могу». Следующие несколько дней Александр полностью посвятил Михелю. А еще они постоянно куда-то уходили вдвоем. С Римми же Нейр был необычайно учтив и вежлив. Не позволял себе ни шуток, ни ухмылок, ни наглых взглядов. Сама она предпочитала проводить время в городе, и Нейра демонстративно избегала. До глубины души задело то, как он ткнул ее носом в реалии, как щеночка. Или как инфантильную барышню какую-нибудь. А может, Риме действительно просто наивная зазнайка, и пора уже немного повзрослеть? Ну вот, так жизнь устроена. Что всегда кто-то выше и правее будет. Пусть это их правда самое, что ни на есть кривдой кажется. Вчера папенька, сегодня нейр, завтра другой начальник будет. Или муж вообще. Ну, когда-нибудь. Как ни крути, а всегда кто-то будет диктовать ей, как жить. И Римми, и Ратис Куоль отныне были предоставлены самим себе. Как будто Александр Мортистик, как и пообещал, вообще перестал замечать происходящее в городе, дабы не провоцировать. А игнорировать новых соседей было трудно. Плести новые красные линии больше не имело смысла. Никакой магии не хватит, чтобы их все поддерживать. И времени тоже, чтобы отслеживать новые. Почти через весь городок протянулась безобразная полоса разлома. Как бы ни уважали Нейра на этой стороне, как бы ни боялись на той, а слияние шло полным ходом. Римми сама уже махнула рукой, следя только за тем, чтобы контакты не заходили дальше безобидные ругани. Отрабатывая свое, очень щедрое, надо сказать, жалование от Нейра, Римми взяла на себя прием граждан по самым разным вопросам. Раз уж Александр был занят, а магистрат во главе с мэром Кнокписом явил полную некомпетентность во взаимодействии с чужим миром. Поэтому, когда в очередной раз раздался стук бронзовых массивных колец, разносясь от входных дверей по всему замку, Рими только мысленно взвыла. «Кто там опять? Леон?» – перехватила она дворецкого в коридоре. «Это супруга мэра, госпожа Мак. Госпожа Кнокпис с подругой!» – чуть склонил голову немолодой домоправитель. «Проводите их в гостиную», – вздохнула Рими. Снова придется выслушивать причитание безвкусно одетой и ужасно болтливой дамы. И подруга у нее наверняка такая же. «Сначала я доложу о визите господину Нейру», — не согласился ли он. «Господин Нейр снова пошлет их ко мне, как это обычно и происходит в последнее время», — поморщилась девушка. «Вы же знаете, от общения с местной знатью Нейр Мортистик восторга не испытывает». «Прекрасно знаю, госпожа Вайдьечи». Но, боюсь, статус второй гости не позволяет вам принимать ее первой. Чтобы не вышло оскорбительной ситуации, ее должен принять Нейр». «Это что там за статус такой?» – недоверчиво спросила Римми. «Как она назвалась?» «Госпожа Кнокпис представила свою подругу как Нейрин Курстлебен». Хорошо, что Леон тут же ушел докладывать Александру о визитершах и не видел перекосившегося лица Римми. Вот только тетушки Амандины здесь не хватало.